У. Угрюм Бурчеев. Глуповский градоначальник из истории одного города Салтыкова-Щедрина. Каков он сам? Каковы его идеалы и образ действий? Угрюм Бурчеев производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Он был ужасен. Но сверх того он был краток и с изумительной органичностью соединял непреклонность с идиотизмом. Его понятие о долге не шло далее всеобщего равенства перед Шпицрутоном. Разум он не признавал вовсе и даже считал его злейшим врагом. Идеал у Грюмбурчеева — город-казарма. Весь народ разбитый народы марширует. Все дома в струнку и под один цвет. Во всяком доме свой командир и свой шпион. Два одинаково великих подвига предстояли ему. Разрушить город и устранить реку. Он ничего не знал ни о процессе образования рек, ни о законах, по которым они текут вниз, а не вверх, но был убежден, что стоит только указать, от сих мест до сих, и на протяжении отмеренного пространства, наверное, возникнет материк, а затем по-прежнему и направо, и налево будет продолжать течь река. Одиозная фигура у Грюмбурчеева злая сатира на российских столпов общества, сановных администраторов-самодуров. В этом персонаже угадывается и конкретное историческое лицо — Всесильный временщик при Александре I Аракчеев, тот же дух грубой казарменной военщины, тот же режим полицейского деспотизма. А поэтому чем не синонимичны такие слова-понятия, как «аракчеевщина» и Угрюмбурчевщина, обобщенно характеризующие самодержавный произвол? Угрюм Бурчеев применительно к нашей действительности самодурствующий, обладающий властью, тупоумный администратор. Унтер офицерская вдова В комедии «Гоголя-ревизор» Городничий, при известии о том, что ревизор вот уже две недели инкогнито в их городе, в ужасе восклицает «Выносите, святые угодники! В эти две недели высечена унтерофицерская жена!» позже он в смятении чувств уверяет Хлестакова: унтер офицерша вам, будто бы я ее высек она врет ей богу врет она сама себя высекла отсюда в крылатую речь вошли сгустки приведенных фраз и ситуаций унтер офицерская вдова унтер офицерская вдова сама себя высекла подобно унтер офицерской вдове высечь себя унтер пришибеев Герой одноименного рассказа Чехова «Ура, патриот», исповедующий принципы «нужно власть уважать и народу волю давать нельзя». Одиозная фигура ревностного охранителя самодержавных устоев. В прошлом унтерофицер, этот невежественный человек считает своим долгом верно подданного быть добровольным шпионом и доносчиком, во все вмешиваться, проявлять самоуправство. «Вы, ваше высокородие, изволите говорить не мое это дело народ разгонять, а ежели беспорядки? Нечто можно дозволять, чтобы народ безобразил. Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет?» В созданном типе писатель ярко олицетворил суть зловещей, современной ему эпохи. В нарицательном употреблении Унтер Пришибеев — имя тупого, самоуверенного блюстителя порядка.